Касьянов Олег, Возвращение в бесконечность. Часть третья. Глава третья. Зона J88 была давно покинута представителями Синома. Много миллионов временных векторов назад зона была густо населена в связи с необходимостью добычи энергии, но после перехода на совершенно новый тип источника J88 опустела. Поговаривали, что тут размещался транспортный портал на соседние объекты, автономные планеты вроде Синома. Но слухи не были подтверждены фактами. Трудно объяснить, почему именно j 88 скапливало в себе такое количество источников энергии, но сейчас, кажется, этим вопросом уже никто не задавался. В зоне постоянно наблюдалось какое-то движение, мародерство и прочие проявления преступного мира. По возможности я старался не соваться сюда, Искусственное солнце в J88 было красного цвета, отчего весь пейзаж имел бурый оттенок. А температура воздуха прогревалась до плюс 85 градусов по Цельсию, что было обусловлено необходимостью прогрева главной энерготурбины, так как ее собственная температура в рабочем состоянии опускалась ниже минус 120 градусов, что нередко приводило к заклиниванию основных агрегатов. Турбина работала на так называемой антиэнергии, но сейчас этот вид энергии уже не применялся и был давно забыт. Поверхность J-88 состояла преимущественно из никеля и железа, что вперемешку с промышленным мусором, заброшенными станциями и ржавыми дронами создавало удивительную постапокалиптическую картину. Мы двигались на допотопном шагоходе. Механический транспорт древних времен создан для работы в условиях труднопроходимой и нестабильной поверхности. Шагоход Кейна имел 8 ног, что позволяло ему довольно быстро перемещаться по загроможденной территории. Капсула была двухместной. «Тут недалеко», — сказал Кейн, умело управляя техникой. «За поворотом». Мы обогнули заброшенный ангар, и шагоход остановился. «Видишь там, где небольшое возвышение?» — просил Кейн. Я присмотрелся и увидел едва заметный энергетический столб, уходящий в небо. «Нам туда», — сказал он, не дожидаясь моего ответа. «Далее придется идти на своих двоих, иначе шагоход переломает себе все ноги». Мы вылезли из капсулы и начали движение к району возвышенности. Поднялась небольшая песчаная буря, как следствие огромного количества глубочайших энергошахт в этом месте, которые, как решето, пробуравили всю зону и потому образовывали естественную циркуляцию воздуха. Мелкий песок, будто красная пыль, пудрой припорошил мой защитный костюм. И я почему-то вспомнил тот день, когда мы впервые встретились с Кэтрин после продолжительной разлуки. Кажется, это был год 2024 на Земле. Мы не виделись после нашего последнего расставания около 16 лет. И поначалу я даже не сомневался, что времени прошло достаточно много, и мы теперь совершенно разные люди со своей отдельной историей. Безусловно, не чужие друг другу, но точно с диаметрально противоположными судьбами. Как же я ошибался. Ее возраст подходил ближе к 40 годам. Она была уже далеко не девочка, но меня по-прежнему тянуло к ней каким-то необъяснимым магнитом. На этот раз ситуация была не настолько критичной, как когда-то в далеком 1974 году, Драться с хулиганами мне не пришлось. Мы просто встретились на улице. Точнее сказать, я встретил ее на улице, проходя мимо одного из припаркованных у тротуара автомобилей и случайно заглянув внутрь салона. Она сидела за рулем и плакала. Окна были закрыты почти полностью, оставляя лишь небольшую щель, несмотря на летний период, но ей явно было не до этого. Некоторое время я стоял, колеблясь, никак не решаясь заговорить с ней. С одной стороны, сердце подсказывало мне, что я должен это сделать, С другой стороны, оно же уговаривало меня пройти мимо, потому что это вновь могло привести меня к определенным последствиям, коих я имел множество за свою странную и насыщенную жизнь. Еще минуты я дернул за ручку двери. Она распахнулась, вызывая у Кэтрин бурю негодования и ярости на лице, которая резко сменилась крайней степени удивления и восторга. «В аэропорт не подбросите?» – обратился я к ней, пытаясь пошутить, и, не спрашивая разрешения, сел в пассажирское кресло. Она сглотнула слезы, тыльной стороной ладони вытирая оставшуюся влажность щеки, и засмеялась. «В аэропорт? Нет!» – коротко отрезала она. «Ненавижу аэропорты!» Где-то был все это время, и она бросилась меня обнимать, на радостях целую куда-то в шею и в голову. Еще один миг, и я почувствовал, что немедленно хочу поцеловать ее в ответ, и вовсе не по-дружески. Мучительная волна тоски от этих расставаний и ожиданий длиной в сотни жизней – захлестнула меня и пробудила самые светлые чувства, которые я когда-либо испытывал к ней. Я развернулся и поцеловал ее в губы. Не встретив никакого сопротивления и скорее наоборот, почувствовав, что этот поцелуй был по-настоящему долгожданным, я не останавливался, потеряв счет времени. Я ощущал горечь ее соленых слез и вместе с тем чувствовал, что эта сцена поцелуем ограничиться не может. Наконец мы оторвались друг от друга. Она прерывисто дышала и в конце концов произнесла «Здесь, здесь недалеко есть мини-отель». И не спрашивая, завела двигатель авто и рванула с парковки. «Ничего не поменялось», — пронеслось у меня в голове, как минимум в отношении вождения автомобилей. Но я покорно молчал, осознавая приближающийся, новый неизбежный виток нашей истории. Дальше все было как в тумане. Сколько прошло часов, мне неизвестно. Вот уже и ночь вступила в свои права, а мы все еще любили друг друга. И лишь под утро пришло успокоение. Мы молча лежали, обнявшись на скомканных простынях в постели в номере отеля. Я пытался вспомнить свои ощущения от последней нашей такой любовной сцены и пришел к выводу, что это было 14 февраля 1979 года во Флориде. Это было 45 лет назад. Сьюзен, тихо сказал я, – «ненавижу это имя», – прошептала она. «Она мне всю жизнь изуродовала». И «Извини, могу я называть тебя Кэтрин?» — спросил я. Она шумно вздохнула и выдохнула. Она мне тоже не нравится. Катрин вдруг вспомнила о чем-то, и на ее глазах снова заблестели слезы. «Могу я спросить, что случилось?» — интересовался я. Она, глотая, отрицательно покачала головой. Я замолчал, потому что знал, что сейчас не нужно ничего говорить. Буквально через пару мгновений она сама расскажет. «Это мои семейные проблемы», — начала она. «Тебе они ни к чему». «Я думал, что я твои семейные проблемы!» Снова попытался пошутить я. «Именно!» Вдруг ответила Кэтрин абсолютно серьезно. «Тебе хорошо, то ушел спасать мир, но мой мир тоже требует спасения. Хотя...» Она задумалась. «Хотя его нельзя спасти. Зная, что где-то есть ты, мой мир обречен, понимаешь? Он возможен только с тобой». И слезы снова полились по ее щекам. Я не знал, что ответить сейчас, зато точно знал, что вместе мы тоже обречены» как оно всегда и было на протяжении последних миллионов лет. Судьбой не поспоришь, а каждый раз играть в рулетку в надежде, что жизнь сложится иначе, я логически не мог согласиться. «Что-то не так с Марком?» Попытался я сгладить с углы. «С ним все нормально. Он очень хороший, очень заботливый, прекрасный муж и отец». Она снова замолчала и, увидев мое выражение лица, добавила «Да, у нас есть дочь». «У меня есть дочь». Я слегка улыбнулся в ответ, Хотя где-то в глубине души этот факт меня расстроил. Нет, я хотел, чтобы у нее были дети. Я очень хотел, чтобы она была счастлива. Но... Значит, все хорошо, никаких проблем? Проблема в том, что он Марк, ответила Кэтрин раздраженно. Он не ты, Томас, понимаешь? Неужели все так безнадежно? Задал я риторический вопрос, ответ на который мне был известен, к сожалению. Кэтрин хмыкнула в сторону и вдруг спросила, как будто не в тему. «Тебе нравится Марс?» «Что?» – переспросил я. «Марс? Тебе нравится Марс? Ты хотел бы побывать там?» «Мне точно не нравится Земля», – ответил я. «Про Марс мне ничего не известно, он меня даже пугает». «А мне нравится», – тихо продолжила Кэтрин. «Я бы хотела улететь туда вместе с тобой, чтобы никто и никогда нам не помешал. Никто и никогда», – снова повторила она. Я вспомнил изображение с Марса, который неоднократно видел на просторах информационной сети. Вспомнил его красно-коричневые пейзажи и чьи-то рассказы о песчаных бурях. И уже сегодня, пробираясь сквозь багровую пыль в зоне J-88, я подумал, что на Марсе так и не побывал. Может, оно и к лучшему. «Ну вот, пришли!» — услышал я голос Кейна, который вернул меня к текущей жизни. Я смахнул красную пыль с экрана защитного шлема и остановился. Перед нами виднелся едва заметный энергетический столб, уходящий вверх. «Что дальше?» спросил я у Кейна. «Дальше заходишь внутрь и пытаешься не сойти с ума», Кейн улыбнулся. «Ну, твои мозги способны не такой переварить. Помни, что для каждого существа свой уровень данных. Желаю тебе не повредиться». Я пожал плечами и, преодолев последний барьер в виде старого агрегата, забрался на возвышенность и, не раздумывая, вошел в энергетический терминал. Внутри портала ощущался полный вакуум, что было делом привычным для энергошахт. Легкое покалывание по всему телу многократно прокатилось волной вверх и вниз, в конечном счете растворившись внутри моей сущности, вызывая чувство покоя и умиротворения. Ни звука, ни вибраций, ни колебаний. Источник заставил погрузиться меня в собственный банк памяти, одновременно вызывая мое полное состояние знаний о прошедшей судьбе в одно мгновение. Знание было насыщенным, но исключительно безболезненным. Я увидел сотни тысяч своих прошлых жизней, что, в отличие от классического моего воспоминания, прошло без для меня стресса. Ощущение было новым, но сами данные в целом были мне известны давно. Состояние покоя начало переходить в легкий анабиоз, и я даже почувствовал некую скуку, как вдруг внезапно я потерял счет времени и понимания самого себя. Это было схожее чувство, будто случилось резкое пробуждение после сна когда ты не в состоянии сразу сообразить, где находишься и почему ты именно тот самый ты, словно существо как бы продолжает жить еще в той реальности. И та реальность бесцеремонно забрала у меня все то, что я считал своей памятью, своим опытом, взамен загрузив информацией об истинном «я». Невозможно сказать, какое количество времени я провел в состоянии оцепенения от полученных данных, потому что поначалу воспринимал их как нечто чуждое мне, словно что-то не мое, как книга неизвестного автора, которую мне довелось прочесть. Но постепенно я свыкся с мыслью, что это и есть мой новый опыт, это и есть мой настоящий банк памяти, который поведал мне о невероятных вещах, многие из которых не поддаются описанию через буквы и слова. В попытке объяснить самому себе увиденное и постигнутое, я постоянно натыкался на один и тот же образ в сознании, Гигантский энергетический терминал передо мной бело-голубого цвета в виде шара, излучающий информацию и мощь, несравнимую по силе даже с миллиардом солнц, который одновременно испускал бесконечный свет и тьму, грани которых сливались и, в общем-то, не имели различия между собой, потому что были единым целым. Жизнь всего живого и неживого, смерть в ее глобальном понимании, полное знание, истоки, завершение, устройство Вселенной, альтернативные циклы развития, бесконечные миры, Все перемешивалось в одном общем котле энергии, который испепелял данными и в то же время ничего не брал взамен. Непостижимый энергетический механизм, не имеющий под собой эмоций или наоборот, несущий такой тип эмоционального тона, который нельзя постичь, не будучи таким же механизмом. Я пораженный, в зависшем состоянии пытался впитать в себя новые восприятия, ощущая, как постепенно обрастаю новым багажом знаний, а вместе с тем способностями. Я будто постарел на миллион лет, и то, что меня волновало вчера, сегодня уже не заботило вовсе, и степень этой беззаботности не поддавалась описанию. Она не носила характер безответственности, но полученная информация перечеркивала весь смысл существования в любом теле, как и смысл жизни в ее общепринятом понятии. Это было знание неведомого запредельного уровня, которое создало все, что известно нынешнему разуму. Это было знание, которое создало сам имеющийся разум в принципе. Энергия была началом всех начал и, очевидно, финалом всего постижимого. Выход там же, где и вход, пронеслось у меня в голове. Бело-голубая энергетическая сфера пульсировала, разговаривала и тут же поглощала меня. Она была живым существом и была самой жизнью. Она была мне отцом и матерью, добром и злом, и была при этом физическим объектом и главным солнцем среди всех возможных звезд. Я вдруг понял, что именно по ее образу и подобию были созданы все существующие вселенные и галактики. Именно поэтому существовало бесчисленное множество солнц, вокруг которых вращались планеты. Все это было, потому что она была главным солнцем, вокруг которого вращалась вся жизнь, и она была создателем всего. А как известно, звезды находятся в центре солнечных систем, и потому энергия жизни располагалась в самом центре мегавселенной, как ядро. И стало быть, мегавселенная тоже имела сферическую форму, внутри которой вращалось бесконечное множество других вселенных. Я ощущал себя частью этой энергии. Даже не так. Я и был этой энергией, понимая, что моя единица осознания – это лишь капля в море триллионов таких же единиц, создающих единое целое энергии жизни. Не помню, как очутился снаружи портала, но я стоял, уставившись в одну точку. Костюмы, шлемы, будущее, прошлое – все это поблекло и не вызывало во мне ни малейшего интереса. Я вспомнил, как на Деварусе, буквально перед закрытием проекта, имел отдаленно схожее ощущение: Нет прошлого, нет будущего, есть полная гармония с собой и уверенность в знании своего предназначения, какое-то предвкушение чего-то долгожданного. «Отлично выглядишь», – послышался довольный голос Кейна. «Для камуфляжа слишком ярко, но для привлечения внимания самое то». Что опять? Вяло поинтересовался я, подойдя к отполированной стенке брошенного агрегата, которое, как зеркало, отражало лучи местного солнца. До смерти хочется узнать, что ты видел, сказал Кейн. Такой экипировкой тебе есть что рассказать. Я подошел к агрегату почти вплотную и посмотрел в отражение. Голова моя была покрыта каким-то красным металлом, нечто вроде маски с неподвижной мимикой. А вдоль всего позвоночного хребта до поясничного отдела с промежутком в 10 см из тела выходили небольшие, размером с кулак, другие головы. Это были тоже мои головы. Я мог говорить каждой в отдельности или одновременно хором по желанию. И еще две головы располагались по краям плеч слева и справа, как и палеты. Всего их было восемь, с моей собственной головой — 9. Я замер от удивления. «Никак не думал, что когда-нибудь встречу спиноголового», – сказал Кейн. «Я много слышал о них, но это больше походило на легенду. Не мог предположить, что это будешь ты», – он усмехнулся. «Хотя чему тут удивляться, каков уровень столько иголов?» «У каждого свое предназначение». Я несколько раз повернулся перед отражением, рассматривая новое приобретение. Было непривычно. «Теперь тебе надо быть вдвойне осторожнее. Альянс с тебя шкуру спустит, если пронюхает о том, что ты спиноголовый». Закроют тебя навечно на 241 уровне и будут тестировать ближайшие 100 тысяч временных векторов, пока не истощат все запасы энергии. Так что позабойся о защите своего внешнего облика и не попадайся под сканирование. Твои изменения произошли на уровне ДНК, и этот факт будет мгновенно выявлен. Можешь не рассказывать мне об этом, сказал я, меняя оболочку спиноголового на привычную цифровую. Уж я-то знаком со сканером, не понаслышке. Боюсь, что свое предназначение для них мы выполнили, проговорил Кейн. Теперь мы должны исчезнуть отсюда навсегда, пока нас не стерли принудительно из банка памяти. «Ну, может, не все так плохо?» – спросил я как бы самого себя. Кейн неодобрительно покачал головой. Да так и не понял ничего. Все, что им было нужно – найти источник. Теперь они будут подчищать хвосты, чтобы информация не утекла мимо. На сегодняшний день ты самая мощная на Синома, и Альянс бросит все силы, чтобы упрятать данные. Если о секрете знают многие, это перестает быть секретом. «Альянс только что зарегистрировал аномальную вспышку в зоне J-88, поэтому надо сваливать отсюда пока не поздно. На базе обсудим детали». И глаза его снова засверкали. Добравшись до шагохода, мы постарались поскорее удалиться из зоны, и не напрасно. Через небольшой промежуток времени на горизонте показались дроны и прочая техника из нашего отдела по расследованию аномальных явлений. Вскоре мы были в лагере хадаутов. Обитатели базы предпочитали катакомбы, где они хаотично перемещались как тараканы. Было в хэдаутах что-то звериное, но вместе с тем живое, настоящее. Большинство жителей Синома давно утратили необходимость иметь эмоции, но не потому, что их блокировали или запрещали, а в связи с ненадобностью. Жизнь на нашей транспортной сфере складывалась так, что никому не требовалось фиксироваться на собственных проблемах, и причиной тому была специфическая память существа. Ее, как правило, стирали, оставив лишь необходимые изображения из прошлого, не повреждающие сознание. Особо отличившимся, вроде нас с Кейном, прилетевшим с планеты Деварус, память чистили максимально, делая акцент на эмоциональной составляющей. Изображения могли оставить, а ощущения и эмоции оттуда становились недоступными. В результате я помнил все, но не знал до конца, хорошо это для меня или плохо. Я просто смотрел изображение и не переживал, потому что не мог вспомнить, каково это переживать». Боль, страдания, горе, ощущение потерь – все это было недоступно на синоме. Новое поколение рождалось вообще без памяти о прошлом, потому что данные полностью удаляли, а у большинства существ этой информации в принципе не было с рождения, так как они были совсем молодыми в энергетическом понимании. Любые преступления на транспортной сфере, которые могли вызывать сильные эмоциональные переживания, жестко пресекались на корню. Телесные оболочки не испытывали боли, а многие имели лишь цифровые тела, что физически исключало любого рода страдания, и потому обитатели Синома в основе своей были не в состоянии что-либо драматизировать, и эмоция, как идея, отмирала. Самым суровым видом наказания за преступление на Синоме было полное удаление банка памяти существа, когда Альянс не оставлял даже изображений. Такое наказание было сродни смертной казни на планете Земля, так как без банка памяти существо прекращало свое функционирование и его помещали в блок консервации до дальнейшего рассмотрения дела, нередко потом уничтожая, в связи с невостребованностью объекта, путем полного рассеивания в пространстве. У ходаутов был очень низкий уровень восприятия, что не позволяло им по природе испытывать сильную эмоцию, но тем не менее она у них была. И Альянс разрешал им иметь ее в изображениях в ограниченном количестве, как минимум не стирал принудительно. Видимо, считалось, что в таком виде эмоции не в состоянии принести никому вреда. И потому от хэдаутов исходило больше жизни, чем от прочих обитателей Синома, несмотря на мрачный вид, черное солнце и безголовость. Мы опустились на девятый уровень катакомб и вошли в помещение с высоким потолком. За нами шумно захлопнулись тяжелые двери. «Здесь безопасно», – поспешил сказать Кейн. «Сканеры сюда не добраться, равно как и охотникам. Атмосфера размагничена». Он криво улыбнулся своим белым ртом. «Давай-ка подытожим полученные данные, если ты не против, конечно!» Я задумался, вспоминая об охотниках, и невольно искривился. На синоме так называли наемников, чьей отличительной особенностью был своего рода ирокес на голове, сделанный из острых штырей, вмонтированных в легкий шлем, полностью закрывающий физиономию. Физическая оболочка тела у них была близка к земной, но конечностей было шесть. Нередко их называли «четырехрукими». Охотники были чудовищно сильными, и быстрыми существами, а тело было абсолютно невосприимчиво к высоким температурам и серьезным повреждениям. К примеру, оторванная конечность отрастала заново в считанные часы. Охотники имели боевое оснащение по последнему слову техники, были безжалостными и до умопомрачения алчными созданиями. Я терпеть не мог работать с ними, благо это требовалось нечасто, но все-таки иногда приходилось прибегать к их услугам из-за высокой эффективности. И уж точно ни при каких обстоятельствах Мне не хотелось оказаться мишенью для четырех руки. «Ты сферу видел?» – спросил Кейн в лоб. «Что?» – переспросил я, очнувшись от размышлений. «Ты сферу видел?» – повторил он свой вопрос. «Конечно», – кивнул я головой. «Красная?» – уточнил он. «Нет, бело-голубая. А ты что, красную видел?» – удивился я. «Хм». Кейн задумался. «Все получили разное количество информации по объему, но абсолютно все видели сферу красного цвета, включая меня. Интересно». Опять отличился. Возможно, суть от этого не намного меняется, сказал я. Цветовой спектр хедаута сильно ограничен, известный факт, и вы просто не воспроизводите истинный оттенок. Может быть, быть, согласился Кейн. А может и нет. Но это хотя бы сфера? Да, сфера. Если быть точнее, то сфера, образованная гиперкубом, по принципу Декеракта, десятимерного гиперкуба, ответил я. Правда, там совсем другие цифры, не 10, и не 100. Там сама бесконечность. «Забавно», — сказал Кейн. «Соответственно, это все идет в перемешку с параллельными и альтернативными мирами?» «Конечно», — согласился я. «И мы стремительно приближаемся к ней». «К бесконечности?» — переспросил Кейн. «Да, к источнику бесконечности, к центру вселенной. Кстати, у нее есть имя». «Серьезно?» «Я смотрю, она не без чувства юмора. И как же звать ее величество?» «Мне она представилась как Эртида». «Представилась», — Кейн хмыкнул, а я пожал плечами. «Можешь смеяться, но я просто передаю информацию. Ты прав, скорее всего». «Альянс хочет не просто найти сам источник, а еще посмотреть, что случится с плотным объектом при приближении к Артиде и прохождении насквозь», — сказал я. «Ясно. Как когда-то на Деварусе гадали, что же будет с объектом внутри черной дыры», — рассуждал Кейн. «Вроде того, только здоровье теперь немного понятнее. Поглощая, она вытягивает материю из основной сферы Вселенной, как бы отдаляя ее от самого центра, от Артиды». А за гранью сферы, очевидно, есть некий вакуум, нежизнеспособный для плотных объектов, как мертвая зона. И в этом вакууме любая материя сжимается и фиксируется в одну точку. То есть черная дара, засасывая объект, выплевывает его наружу за пределы мегавселенной, оставляя вне сферы. А вот центр вселенной, по всем показателям, должен поглотить объект внутрь, вглубь вселенной. И что там? Альянсу не терпится узнать, добавил я. «И что, что там? Как думаешь?» просил Кейн. «Я думаю, что там финал». — ответил я задумчиво. — Твой финал или всеобщий? — Сложно сказать, но мне кажется, что с моим финалом наступит всеобщее завершение, — проговорил я. — В смысле, на моем месте может быть любой, но при прохождении точки x при проникновении в артиду произойдет схлопывание жизни в глобальном ее понятии. — Почему? — удивился Кейн. — Потому что выход там же, где и вход. Если Эртида создала жизнь, благодаря которой возникли энергетические существа — которые все это время отдалялись от центра Вселенной, от Эртиды, и именно поэтому развивались и эволюционировали в сторону материи вместе со звездами и прочими вселенными, то возврат единицы энергии, вроде меня, в лоно природы, так сказать, в саму матку, приведет к колоссальному взрыву всего организма, то есть к уничтожению Вселенной. Я договорил и замолчал на мгновение. «Ты когда-нибудь видел на Земле, чтобы ребенок возвращался в матку матери?» спросил я. «Нет, конечно», — ответил Кейн. «Я понял твою мысль». Он усмехнулся. «Какой же ерундой мы все-таки занимались на Деваросе, да? Как будто первобытные люди, которые тщетно пытаются понять, что такое искусственный интеллект. Им можно в лицо орать основные принципы мироздания, но они даже не услышат тебя. Как жевали ягоды с травой, так и жуют. Чем больше я узнаю, тем сильнее ощущаю себя крупицей пыли. А ты еще такой «Нет, я должен умереть, я должен провести эксперимент, «Я не могу без нее! Я не могу с ней!» Я тяжело вздохнул и погрузился в очередное изображение.